Глава шестнадцатая Тима стоял над Матьясом и тяжело дышал. «Это было предупреждение. Если еще раз скажешь, что я имею отношение к этому дерьму, я выбью тебе зубы!» Затем подоспели Ника и Флориан, ухватили Тима за руки и оттащили. «Хватит!» прикрикнул на него Ника. «Причем Тима?» все еще с ненавистью взирал на матеса никаких драк надеюсь теперь то вы его изолируете презрительно прошипела Анника, после чего без особой спешки встала и опустилась на колени рядом с мужем ты в порядке нет черт подери проворчал матес и стал с руганью подниматься При этом он воздержался от дальнейших комментариев и не смотрел больше в сторону Тима. Флориан встал так, чтобы смотреть прямо на Тима. Что это было? Тима взглянул на Флориана так, словно тот спросил, какое сегодня число. Скажешь еще, что ты не слышал, что говорил этот говнюк? То есть ты бы спокойно стерпел, если б на тебя повесили это дерьмо? «Что правда, то правда», — прокомментировал Давид со своего места. Флориан повернулся к нему. «Похоже, тебя это не особо-то и волнует. Что толку, если бы я сейчас в припадке опрокинул стул? Вы и вдвоем прекрасно справляетесь!» Енни не могла понять, было безразличие Давида искренним или он лишь прятался за этой маской. И теперь возникал еще один вопрос — Стоит ли рассказывать о той странной встрече с Тима? Сейчас, когда настроение и без того накалено, и разве это должно беспокоить ее в данный момент? По-моему, нам всем следует успокоиться и сосредоточиться на поисках Анны, сказала Сандра, и тем самым озвучила мысль Енни. Сейчас это самое важное, если она действительно. Она сделала паузу и на миг закрыла глаза. «Возможно, сейчас, пока мы спорим, для нее каждая минута на счету». «Полностью согласен», — Давид наконец тоже поднялся. «Если мы разделимся по трое, что кажется мне здравой идеей, и если я ничего не путаю, остаются еще два человека». Его взгляд остановился на Тима. «Я готов составить эту двойку в паре с Тима». Смотритель мотнул головой. «Кто сказал, что я с вами?» «А разве нет?» То ли этот Давид и в самом деле был бесстрашен, то ли его стремление показать себя принимало совершенно безумный характер. Я ни, ни за какие деньги мира не согласилась бы блуждать по этим лабиринтам в компании Тима. Несколько секунд Давид и Тима смотрели друг на друга и, казалось, между ними происходила ментальная дуэль. В конце концов губы Тима вновь растянулись в звериной ухмылке. «Разве я упущу шанс пройтись по темным закоулкам с хлыщом вроде тебя?» «Тогда решено», — заключил Ника тоном, не допускающим возражений. «Надеюсь, никто не забыл, о чем речь. Если наши опасения подтвердятся...» то Анна в большой опасности, и мы убедимся, что этот маньяк еще не успокоился. — Не возражаешь, если я пойду с тобой? — спросила Сандра, обращаясь к ене. Нет? С чего бы? Только нам нужен третий. Может, Флориан? Ей показалось, или Сандра была не в восторге от этого предложения. Она неуверенно кивнула. — Да, конечно. не заглянула ей в глаза. «Ты бы выбрала кого-то другого?» «Нет, все хорошо. Я просто вспомнила, что рассказывал Давид. Ну, та история с угрозами». Она бросила взгляд на Аннику и Матеса. «Хотя, если подумать, в сравнении с некоторыми это лучший выбор». «Определенно. Мы с ним работаем уже полтора года. Ему можно верить». «Просто в такой ситуации нервы натянуты. Кажется, что опасность грозит отовсюду. Жуть». Матиас и Анника составили тройку с Йоханнесом. Ника, Хорст и Эллен образовали четвертую группу. Они распределили между собой зоны поиска и условились, что через полчаса вновь соберутся в столовой. Йенни, Сандра и Флориан должны были обыскать часть подвала. Другая часть досталась Ника, Хорсту и Эллен. На первом и втором этажах искали Анника, Матиас и Йоханнес. Верхние этажи оставались за Давидом и Тимом. Флориан шел впереди, уверенно продвигаясь по коридору, ведущему к одной из лестниц. Сандра замыкала шествие. Могло даже показаться, будто она стремилась создать барьер между собой и Флорианом. Флориан вывел их к лестнице, и пока они спускались, Е не с содроганием думала о том, как они обнаружили там, внизу Томаса. «Если теперь и Анна...» «Предлагаю для начала посмотреть в прачечной», — сказал Флориан, не оборачиваясь. «Будем надеяться, что ничего там не обнаружим». Они оказались в коридоре, где проходили трубы отопления. Е не запомнила это место с прошлого раза, но только теперь заметила что бетонные стены по обе стороны через каждые два метра прерывались дверьми или проходами. Однако Флориан не обращал на них внимания и целенаправленно шагал в направлении прачечной. С левой стороны стоял серый металлический шкаф, а сразу за ним во мрак убегал узкий коридор. Когда ей не миновало его, ей послышался какой-то шум. Она так резко остановилась, что Сандра налетела на нее сзади. «Ух, про... с, -с, с Енни прижала палец к губам и показала в ответвление. Флориан тоже замер и несколько секунд напряженно прислушивался, но больше ничего не было слышно. «Что такое?» спросил он шепотом. «Там что-то было!» так же тихо ответила Енни. «Какой-то шум! Вы не слышали?» Флориан мотнул головой, вернулся на пару шагов назад к проходу, осмотрел стены по обе стороны и, наконец, обнаружил то, что искал. Через мгновение под потолком зажглась неоновая лампа, и стало видно, что коридор примерно через пять метров упирается в дверь. Флориан обернулся к Ене и Сандре и шепнул. — Ждите здесь, я посмотрю. Он стал приближаться к двери. Ее не чувствовала, как участилось сердцебиение, и невольно затаяло дыхание, когда Флориан протянул руку к дверной ручке. Дверь оказалась незапертой. Он осторожно толкнул ее, когда дверь приоткрылась буквально на 20 сантиметров, раздался высокий, пронзительный скрежет. Ене невольно вздрогнула, и Сандра у нее за спиной вскрикнула. Флориан тоже отпрянул назад но быстро взял себя в руки, резко распахнул двери и сразу пошарил по стене. В следующую секунду зажегся свет. Флориан решительно шагнул в комнату и быстро огляделся. Я не увидела, как с него спало напряжение и только тогда выдохнула. «Ничего», — сообщил Флориан уже в полный голос и еще раз обвел взглядом помещение. Несколько ящиков и старая тележка для белья. Не представляю, что ты здесь услышала. Я и сама не знаю. Просто показалось...» Сандра тронула ее за плечо. «Это все нервы. Не знаю, но я точно что-то слышала». «Здесь, во всяком случае, ничего нет», сказал Флориан и выключил свет в коридоре. Он взглянул на двустворчатый металлический шкаф, наподобие тех, что стоят в раздевалках. На дверцах не было замков. Флориан распахнул разом обе створки и сразу скривил лицо. На них пахнуло чем-то маслянисто затхлым. Четыре жестяные полки были уставлены ржавыми банками и емкостями с неизвестным содержимым. Флориан закрыл дверцы и указал в коридор. Идем в прачечную. Я не кивнула, еще раз заглянула в темный коридор и последовала за Флорианом. Сандра, как и прежде, держалась позади. Наверное, Сандра права, и это ей действительно только послышалось. У нее тоже нервы были натянуты до предела. К тому же недосып. Они только приближались к прачечной, когда услышали голоса Е не сразу их распознала, Ника и Эллен. Должно быть, они с Хорстом шли к прачечной с другой стороны. Флориан первым оказался у двери. Ему навстречу уже выходил Ника. «Здесь ее нет», — сообщил он удрученно и двинулся дальше. Эллен и Хорст озабоченно переглянулись с ними и последовали за Ника в том же направлении, откуда они и пришли. «Ладно». «Ищем дальше», — сказал Флориан. И по его голосу было слышно, что надежда разыскать Анну тает с каждой минутой. Они один за другим обыскали коридоры и все помещения, но так ничего и не обнаружив, вернулись к назначенному времени в обеденный зал. Там их ждало новое открытие.